Год становления Река времени текла неспешно, но неумолимо. Близился год становления. Для десяти царств это были непростые годы. Дорога к процветанию была терниста. Наместниками, магистратами и ванами были назначены честные, неподкупные люди, хорошо знающие законы и судившие строго, но справедливо. Но потесненные от кормушки богатеи, купцы, привыкшие давать взятки властям, Чтобы провести контрабанду, наемники, выполнявшие для вышеупомянутых грязную работу, которая заключалась зачастую в том, чтобы заставить замолчать свидетелей и неуступчивых, лишившиеся мест бездельники и бездари, получившие должности благодаря происхождению, связям или взяткам, воры и бандиты, разумеется, не были рады таким кардинальным переменам. Расставаться с насиженными местами они не хотели. Кое-где даже вспыхнули мятежи. Пришлось отправить войска, чтобы навести порядок. Опаснее были те, что действовали не открыто, а из-под тишка. Нож в спину, отравленный колодец, подстроенный пожар, нанятые убийцы. Впрочем, от подлецов удалось быстро избавиться. Два десятка отрубленных голов и выставленных на площадях обезглавленных трупов отбили охоту вставлять добрым людям палки в колеса. Процветание зависело не только от справедливого суда. Засухие поветрия, терзающие земли никуда не делись. Если с болезнями еще как-то удавалось справляться, то над прихотями небес люди властны не были. Что они могли сделать, когда палящее солнце выжигало их посевы? Разве только молиться Богу дождя? Лидзе распорядился, чтобы в пострадавшие от засухи провинции доставляли питьевую воду и зерно. А потом десять царств залило, и люди страдали уже от наводнения и молились Богу засухи. Лидзе иногда казалось, что небеса над людьми просто издеваются. Быть может, стоило начать не молиться богам, а проклинать их? Опыт у него уже был. Но люди считали Лидзе хорошим царем. Он всегда откликался на просьбы о помощи, нередко даже приезжал сам. Постепенно люди начали задумываться, а зачем тогда молиться богам, если за них отвечает Лидзе? И они потихоньку стали молиться уже самому Лидзе. А в молитвах, обращенных к небу, Просили не за себя, за своего царя и его благополучие. Люди рассудили так. Чем дольше будет править Лидзе, тем больше у людей шансов, если уж не достичь процветания, то хотя бы выжить. Они хоть и бедствовали, но уже не голодали. Да и присланные из столицы и больших городов лекари не зря ели свой хлеб. И все же для Лидзе это были счастливые годы. Министры махнули на него рукой и уже не пытались уговорить его сменить наложницу. Своих дочерей и племянниц они уже выдали замуж, поэтому за будущие династии родили не столь Ириана, как поначалу. Но служанок во дворце меняли с завидным постоянством, каждый раз нанимая тех, что помоложе, и выпроваживая тех, что постарше. Они рассудили так. Когда царская наложница постареет и красота ее начнет увядать, царь наверняка станет поглядывать на других женщин. История знавала случаи, когда и дряхлые старцы впервые становились отцами. Алидзе только-только начал входить в силу. У него вся жизнь впереди. Но царская наложница и не думала стареть. Она, как и годы назад, сияла свежестью и молодостью. Ни морщины, ни седина не омрачили ее красоту. Придворные дамы зеленели от зависти и пытались выведать секрет неувидающей юности, но тщетно. Юйфэй ничего с собой не делала. За эти годы привычки ее не изменились. Она ела только виноград. Раз в месяц затворялась на три дня, раз в год затворялась на сто дней. Покидала покои фэй очень редко, только если сопровождала царя в прогулках по саду. На самом деле соблюдать стодневное затворничество Суэлань не собиралась. Это Ли Цзэ настоял. Он считал, что линька очень важна для змеиных демонов, ведь они растут, меняя кожу, и становятся сильнее. Лидзе и так было совестно, что Суэлань пожертвовала своей культивацией, чтобы спасти его. Суэлань, видя, что Ли Цзэ не переубедить, милостиво согласилась. В дни затворничества к царской наложнице было запрещено входить. Лидзе и царского Евнуха этот запрет не касался. Но Яньгун никогда больше не входил в покои и без Лидзе. Конечно, этот змеиный демон помог ему с юаняром, но суеверия и страхи Евнуха никуда не делись. Суэлань он откровенно боялся. А уж если угораздит увидеть демона в змеином обличье, так и да икоты лидзе над ним только посмеивался а яньгун после каждого визита к царской наложнице чайниками поглощал успокаивающие травяные чаи суила не обращала внимания на других центром ее вселенной был лидзе она ревностно оберегала свое право проводить с лидзе время наедине греция она предпочитала все так же за пазухой лидзе хоть жаровня в покоях Хуанфэй всегда была раскалена до красна и их обоих это устраивало Они вообще редко расставались. Суилань пряталась у Лидзе под одеждой, когда тот занимался государственными делами и не сильно кусала его, если ей что-то не нравилось или казалось подозрительным. У белых змей остро развитая интуиция, и Лидзе принимал блестящие решения, поражая царедворцев своей мудростью. «У царя мудрость змеи!» — рассыпались в похвалах министра. Лидзе только усмехался. Знали бы они, как близки к истине. Сам Лидзе мужал год от года. Дарованная небесами сила только пребывала. Лидзе как-то упросил Суэлань побороться с ним, чтобы размяться. Суэлань неохотно согласилась, но, как подумалась Лидзе, поддавалась и не боролась в полную силу. Просто бодала Лидзе то в плечо, то в грудь и с необыкновенным проворством избегала захватов. «Я не хочу тебя сломать», — ответила Суэлань, когда Лидзе спросил, почему так. «Вот был бы позор для белой змеи». «Лечить человека, которого сама же и зашибла». «Так уж и зашибла», — невольно засмеялся Лидзе. Суйлань, вместо ответа так боднула его, что Лидзе прочертил сапогами в земле две глубокие борозды, прежде чем остановил голову белой змеи, обхватив ее руками. Правда, он и сам сражался в неполную силу. Захват скорее походил на объятия. Лидзе вздохнул и сказал. «Нет, у нас бы не вышло сражаться по-настоящему». «Разве мог бы я тебя ударить?» «Вот же глупый человек», — удивилась Сойлань, превращаясь в человека. «А если бы я тебя съела?» «Ты людей не ешь», — возразил Лидзе. «Нет, чтобы размяться, придется дождаться появления какого-нибудь демона или нового нашествия». Сойлань поспешно накрыла ему губы обеими ладонями. «Не произноси такого вслух. Высказанные неосторожно пожелания иногда сбываются, словно их кто-то подслушивает». Но, как выяснилось, Суэлань опоздала.